Глава 9. Бочка слизи «Чего они хотят-то?» — Поежился я, провожая взглядом зайца с фосфорно-голубыми ушами. «Не знать-то!» — буркнул толстяк, хотя к нему не обращались. Паука-блин щелкнул жвалами один раз. «Это значит да!» «Нет, два раза. Он все понимал, но говорить не умел. Вместо голосовых связок у него что-то паучье». «Никто не знает. Их не должно существовать», — как пулемет затараторила катарсия. «Они есть, но их нету. Семнадцать лет пыталась разобраться. Высылала отряды на поимку. Безуспешно. Они неуловимы. Я даже не знаю, реально ли они. Может, это спектральный призрак, энергия, иллюзия?» Я повернул голову в сторону белки с голубыми лапками. Она прыгала с ветки на ветку, а потом просто пропала, скрывшись в листве». «Ветки-то шевелятся», — заметил я. «Шевелятся ли они в действительности?» — мгновенно ответила бывшая аристократка. «Никто из нас не пойдет проверять, реально ли дерево». «Ого, вот это она меня загрузила!» Минуту мы шли молча. Потом я не выдержал, развернулся, сорвался с места. Наверное, со стороны катарсии этот момент выглядел так. «Ты куда?» — крикнула она мне в спину. Я не ответил, скрылся из ее вида. «Бум!» Послышался глухой звук удара о древесину. «Реальная!» — обрадованно крикнул я. «Отлично! Но реально ли на ней ветки?» — послышался визг Блюма и хруст ломающихся веток. «Тоже реально! «И через секунду...» «Ай, только не лицо!» Половину пути я допрашивал катарсию о прелестях межвидового скрещивания. Она с огромным энтузиазмом отвечала, приправляя информацию огромным количеством воды. Когда можно ответить просто «да», она пересказывала эльфийскую энциклопедию. Вот что я понял. Слов генетика и биология эльфийка не знает. Нахера это в волшебном мире? Ведь всё можно объяснить у, -у, у магии. Вызвал дождь, стал невидимым, вывел угри. Ну так магия же! В своем бурном воображении я пустил целину, изображая Дауна, передергивающего на гоблина свою первый уровень магии иллюзии. Ну, в принципе, Катарся молодец. Это чем-то похоже на ГМО в мире фэнтези. Эти знания определенно стоит развить, не портящиеся мясо или фрукты и овощи, от которых дохнут все паразиты, и только каждый десятый орг, а может взять регенерацию троллей и пихнуть в зеленого, будут спаривать себе кишки и сразу же отращивать новые. Гениально! Кстати, подняла Катарсия пачек вверх. Ты же заметил, что за нами следят? Ого, неплохо для избалованной аристократки. Ага, кивнул я. Самого Гашарта. И что ты планируешь делать? «Пока ничего. Было неприятно тащить за собой такой хвост. Постоянно казалось, что из кустов сейчас полетит серюкен. Но преследовали нас вряд ли профессионалы. Они спалились еще в гашарте. И заметил их кот. «У меня есть идея», — улыбнулась Катарси, ну прямо очень подозрительно. Мурашки дрона подозрительно сузили глаза. Взгляд со стороны. Тарионус. Клан «Окованные». Титул – просто эльфин. Рабочий класс – слуга камня. Тарионус залился так, что не обращал внимания ни на что вокруг. Под его ногами хрустели ветки. Птицы голосили над головой. «Тихо ты!» – Не тихо выргался на него Эйлайер. «Вдруг заметят!» Они не могли упустить такую возможность. Сама катарася вышла из порочного дома. Довольно популярная среди мужчин аристократка безбоязненно покинула Гошард, где ее тяжело убить в открытую. Разве что избить и заплевать. Ночью странная компания остановилась на привал. Эльфийка, два немысленных уродца и ловчий, которого они опасались больше всех. Его нужно убить первым. Но ничего, не просто так он пять лет копил серебряки на эту вещь. Настало ее время. Аристократка и ловчий о чем то тихо переговаривались. Тварь, похожая на паука, суетилась, ловко обслуживала парочку, иногда путаясь в лапах. «Их только трое!» — зашипела Элайер. Тариону занервничал. «Что? А где толстяк?» Куча листьев рядом с ними зашевелилась. Дратутита! Эльфы отскочили в сторону, но было слишком поздно. Живот твари уже был раздут до неимоверных размеров. С противным «пум!» он лопнул, все вокруг мерзкой и вонючей слизью. Тариона с каким-то чудом увернулся. Второго эльфа окатило с головой. Сначала в нос ударила вонь, а потом прозвучал крик невыносимой боли. Элайер упал на землю, стало остервенело перекатываться, хватаясь за лицо. Волосы на его голове мгновенно растаяли, кожа сползала с рук, оголяя красное мясо и кости. Тарионус услышал звук лопнувших глазных яблок. «Ловушка?» Ловчие с клинками в руках и гоблин-паук сорвались с места. Тарионус обуял ужас. Буквально за мгновение все провалилось осмодею под хвост. Рука сама сжала заветный кулон. Мерзкая, холодная скользкая сила просочилась сквозь поры, наполняя тело силой, но лишая частички души. Огромным прыжком он отскочил в сторону и закричал, словно грязный орк. Вытащил из ножен кинжал. Другого оружия у него не было. Ловчий появился прямо перед носом. Мелькнули парные клинки, короткие и длинный. Заимствованная сила работала. Руки молниеносно отражали выпады и финты воина. Выбивались искры. Ночь сверкала. Удар. Тарионус. В последний момент уклонился, чуть не вывернув себе шею. Если бы только у него было нормальное оружие. Клинок Ловчего почернел. Но Штарионоса не выдержал очередного удара. Лезвие переломилось у самого основания рукоятки. Тварь, похожая на гоблина паука, появилась за его спиной. Взмахнула длинной конечностью, зацепила плечо, обожгло болью. Так он не победит. Ноги сами подогнулись, спружинили. Жилы в коленках стали рваться. Три прыжка он очутился за спиной ненавистной порочной. Обхватил ей тонкую шею. Второй рукой прижал сломанное лезвие к горлу. «Она сдохнет раньше, чем я!» Прорычал навечно проклятый Тарионус. Ловчий замер на месте. Я орал про себя дикой сучкой, решившей искупаться в кипящем масле. Легкие истерично качали кислород. Из-за напряжения я пользовался навыками неэффективно. Битая дыхалка полностью подкосила выносливость. На вид обычный простольфин одним кинжалом парировал все мои удары, словно я котёнок, а не воин. Как? Помог только навык рассекающий тени. Я сломал оружие эльфа. Но этот сучик глист извернулся, оказался за моей спиной, взял в заложники катарсию. «Отпусти!» — потребовал я, стараясь не сорвать голос. Я перещурился, разглядывая сосуд души гадёныша. Его почти не было, он иссох, став не больше, чем у орка. Что за чертовщина? Эльф мерзко рассмеялся. «Конечно, прямо сейчас и отпущу!» Я начал паниковать, спросил первого попавшегося. «Что ты хочешь? Я могу заплатить!» «Хотя денег у меня не было. Разве что получится уговорить сходить до поселения. Но какой идиот на такое согласится?» Эльф пренебрежительно фыркнул. «Мне не нужны деньги. Мне нужно, чтобы она сдохла. И ты ошибаешься, если считаешь, что я буду с тобой торговаться». «И, блядь, он не стал, как злодей скинчика вести переговоры, пока его не заговорит до смерти добрый герой. Ублюдок вжал обрубок кинжалов шею катаросей. Глаза эльфийки расширились. Брызнула черная кровь. Одновременно с этим, со спины, Вольфа вцепился драник. Точнее, то, что от него осталось. Что ж ты, жабёныш, лопнувший, опоздал-то так? Хотя то, что он смог доползти сюда, уже чудо. Исхудавшее ничтожное существо за распоротым брюхом. Он истекал слизью и кровью, но был жив. Оголённая кожа эльфа на ногах и руках зашипела. Он заорал от боли, выпуская умирающую девушку из рук, выдёргивая шею острый обрубок. Ухватился за гоблина, снова заорала. Стало стервенело тыкать в него сломанным клинком. Но это как лупить железо зубочисткой». Катарис ударила его локтем в грудь и сразу же свалилась на землю, заливая ее кровью. Эль вздавленно гаркнул, пнул зеленого урода. Это мой шанс! Удар! Я промазал. Молниеносный простальфин развернулся, как балерина, полоснул меня кинжалом по лицу. Страшная боль ворвалась в мозги, потекла горячая кровь, стало тяжело дышать. Кровавые пузыри надулись ртом. Я отступил на шаг не в силах сообразить, где верх, а где низ. Торжествующий эльф снова размахнулся. Похоже, это конец. «Меня спас паука-блин». Он застрекотал жевалыми, размахивая лапами во все стороны. Конечности мелькали так, что за ними сложно было уследить. Эльф уворачивался недолго. Сдавленно ахнул, ухватился за раненное плечо. И дал стрекача. Сквозь кровавую пелену я еле-еле смог различить его сверкающие пятки. Тело стало неметь от шока. «Я должен его остановить. Черт! Отшвырнул длинный меч в сторону, прикрыл ладони окровавленное лицо. Размахнулся коротким клинком. «Гетсуга! Танчо!» Взревел я. Черная полоса энергии устремилась в спину убегающего козла. Трижды легко выркнулся через себя, полетел вперед. В воздухе его рука по локоть отлетела от туловища, забрызгивая кровью всё вокруг. Почувствовать боль он вряд ли успел, со всей дурью размажив себе лицо о ствол дерева. Катарсия выжила. Учёная фэнтези мира давно поработала над своим телом. «Мне надо отрубить голову», — пояснила она мне, пока я молил Создателя очистить мир от нежити. «По-другому убить тяжело. Можно, но тяжело. Никому не говори, это секрет». «Ага». Э -э -э Когда она поднялась на ноги, я завизжал. Бледная, пускающая слюну и кровавые пузыри изо рта, паука-блин без всякого приказа плюнул на нее желеобразной субстанцией. Похожий на паудину, и закупорил рану. После недолгих уговоров то же самое сделали и с моим лицом, и что самое приятное, полегчало болело сильно, но уже терпимо. А вот эльфу повезло меньше. Надо бы его ай, допросить простонал я, прижимая лапу к глубокой садине на руке. Это я уверена, что он не загнется от этого? Может, усику на него плюнуть? Целебник вырабатывается долго, бручала катарся, прижигая горящим поленом культю эльфа. Главное, кровь остановить. Так делала, с гоблинами работала. Каждый второй выживал. Ебать, садистка! Эльфарал несколько раз падал в оборок. Я связал его так, что ни один оборотень не выберется. После циклов получил очивку. Мастер хитро выебанных узлов. Что с ним? Спросил я. Он как будто не только от боли корчится. Отчасти это правда. Он Азур, использовал артефакт некроморфов. Теперь расплачивается. Азур, скривился я. Клятва преступники на словах. быстро выговорила Катарасе. Его шакла истощен, думаю, поэтому явились. Ненавидит аристократов, венет во всех бедах. Считает их, принуждают кляться. Это просто очередной обиженный просто эльфин. Стоп, стоп, стоп. Что я слышу? Какого хера? Клятва действительно работает? Истощается суд души? Эльф снова заорал, вырывая меня из мыслей, и сразу же вырубился. «Всё, кровь не течет. выдохнула Катарсия, кидая полено обратно в костер. «Как твой глаз?» «Каюк ему», — забыл я. «Жопа полная, не вижу ничего». «Понятно. Да, жаль. Один глаз тоже хорошо. Ну, не очень хорошо, конечно. Лучше два и... «Я понял». Я глядел ульвику Несколько раз по дороге она пачкалась, и мы останавливались, очищая загрязнение. Теперь уже она вся в крови, но ей пофиг. Лишь слегка отряхнула ладошки. «Драничек, ты как?» — спросила Катараси, у лежавшего неподалеку зеленого куска мяса. «Ему тоже каюк». Искренне погрустнел я. Спекся. Нет, дранник — смесь арийской жабы и королевской кобры. Может надувать живот и разрываться. Забрызгивает кислоту. После этого нужно интенсивно кушать. Заказ Эрдаина Кейна. Очень влиятельный светлый эльф. Я могла бы заработать кучу золота. На последних словах она очень расстроилась. Понятно, значит, мы только что провели первые полевые испытания биологического оружия катароси Драник станет сюрпризом любому врагу. Десяток таких жириков может сильно сократить вражеские силы. А вот шустрый Усик со своей мега-скоростью расправится со средненьким ловчим. Если перестанет путаться в лапах. Эльф больше не очнулся. Не дожил до утра. Кулон, найденный в его вещах, мы сожгли. И где он его только взял? Купил в ювелирном магазине? Более важным откровением для меня стала клятва светочей. Оказывается, на эльфов она работает очень даже как детектор лжи. До такой степени, что те либо умирают, либо становятся азурами, вечными изгоями, которым даже работу найти непросто. Такие обычно уходят из эльфийских городов к людям или гномам. Там им выжить проще. На меня же клятва не работает. Иначе я сдох бы еще в лесу, когда клялся Саши Грей в том, что не травил пленников». «Это клятва души и крови», — предположила Катарсия. «После трех зим с каждым альфом проводят обряд, смешивают кровь с кровью эльфридов. Но твоя душа свободна от этого». С этим аргументом мне пришлось согласиться. Наша странная компания продвигалась медленно. Кислотный жаробас не мог сам передвигаться, поэтому мы с паукоблином тащили кусок вонючей дышащей слизи на самодельной волокуши. «Может, меня кто понесет? – а?» — шипел я от боли. «Блюм все бои пропустил, ссыкотно забившись в кусты. Я это безобразие не стерпел. Вот уже второй час высказываю все, что об этом думаю. Но он стоически игнорировал причитания и продолжал считать моё плечо своей собственностью». По решил потренироваться в своём новом умении и придумать ему другое название. А то плагиатить как-то некультурно. Сначала кратко. «Дальнобойное черное кесарево сечение». Но передумал. Тяжело выкрикивать. Вспомнилась картина из популярного сейчас аниме «Черный клевер». Брутальный мужик с сигаретой размахнулся катаной на врага, замер на месте, выкрикивает «Магия тьмы, покров черноты, удар, разрывающий миры». Потом разрубает воздух, ударная волна сшибает противника, что все это время внимательно слушал, восторгаясь крутизной произношения. Вот и я сейчас ору. «Объятие черной полосы! Удар немезиды смерти!» И только после этого черканул воздух лезвием короткого меча. В воздухе засвистела энергия и выкосила кустарник впереди. На тело нахлынула усталость, жижа сократилась на треть. Усик, тащивший волокушу, Запрыгал на четырех конечностях, довольно щёлкая жвалами. Как я понял, мне только что зааплодировали. Зеленый толстяк булькнул. А Блюм спал. Ему вообще плевать, что я делаю. Так, а теперь впритык. Аниме-разрывание фэнтезийного тлена! Сгусток энергии соскочил с лезвия и срубил ствол. Заскрежетал. Во все стороны полетели щепки. Громыхнуло. Дерево свалилось, ломая все на своем пути. Я вжал голову. Так шумить в диких землях не стоит. Понятно, значит, убойная сила зависит от расстояния. До конца дня почти все, кроме фэнтезийной психички ученый, шли молча. Мне давно наскучило слушать истории о песниках и тычинках. Но Катар все это явно не смущало. Следующая ночь она опять отказалась работать ручками и заставила своего длиннолапового урода обустраивать ей комфорт. Но, несмотря на аристократические замашки, в ней чувствовался и ученый, не брезгующий испачкаться в крови или поковыряться в толстой кишке драника в научных интересах. Что, кстати, она и проделала, надев на руки специальные перчатки из странной кожи. И где только их откопать успела. Жирогоблин при этом вожделенный довольно хрюкала. Слизкий извращенец. Последнюю ночь я долго раздумывал, как бы поступиться к катарсии. Очень уж манила её обтянутая штанами попа. Но потом ей приснился кошмар. Женский визг в темном лесу окончательно остудил мой пыл. С охеревшими глазами блюдцами я повернулся на другой бок и не мог моргать ещё полчаса. Следующим утром мы добрались до знакомой мне полянки. Я увидел укреплённый каменными обломками частокола. Сердце забилось быстрее. Они живы. «Подходим медленно», — предупредил я своих спутников. Я оказался прав. Не успели пройти половину пути, как просвистело, и в ноги наваткнулись три самодельные стрелы. «Ого! Откуда взяли?» Я отпрыгнул в сторону, остальные замерли. «Не стрелять!» — заорал я. «Это траил! На стенах и скале зашевелились зеленые массы. Отдаленный гомон в лагере усилился. Я уже начал переживать, что меня не услышали, как в голову прилетело слово «духов». Шамана Лукурай пытался дозвониться до меня. Я позволил, мысленно открыв разум. «Докажи». Завыло в голове отдаленное эхо голоса первого шамана зеленых анаконд. «Да и без проблем», — я вспомнил один из последних наших с ним разговоров. «О, это подходит». Назвал ему «семнадцать разновидностей половой принадлежности из 52. «Другие забыл. Да-да, это официальный перечень Фейсбука». «Я не чувствую лжи в твоих словах, школьник», – прозвучало радостно. «С возвращением в клан «Зеленые анаконды».»